Глава 13. Настоящая ответственность бывает только личной. Фазил Искандер. Как тебе круассаны? Зина повернулась на голос и увидела вчерашнего повара. Она сидела в плетёном кресле в холле гостиницы и пила вкусный кофе с неменее вкусным круассаном. А вы у каждого посетителя спрашиваете мнение о своей выпечке, ответила она вопросом на вопрос. Нет, только у знакомого, которому под страхом быть уволенным открыл тайну дырки в заборе, ответил молодой человек с каменным лицом. Зина видела его второй раз и снова в колпаке, но ей почему-то казалось, что он жгучий брюнет. По мне, так круассаны суховаты, решила покуражиться девушка, чтобы вывести повара хоть на какую-то эмоцию. Грубиянко, также скупo ответил он ей. А тебе удалось посетить вчера город археологов? "То к этот город нарочито удивила Зина. А я не нароком решила, что развалены. Зря ты так, там очень атмосферно. Когда идёшь мимо этих домов монстров вечером под светом единственного фонаря, висящего на общежитии, то делается страшнее, чем в нашем доме страха. А в доме же с окнами, если повезёт, можно увидеть привидения". На лице странного повара промелькнуло что-то наподобие улыбки и тут же исчезло. «А я вчера встретила странную девушку», — протянула Зина, решив еще раскрыть эту тему. «Знаете, лет двадцать пять, с длинными русыми волосами, она танцевала на каменном обрыве за общежитием, а потом как сквозь землю провалилась. Вы не знаете, кто она? Я ее здесь ни разу не видела». «С какой целью ищешь?» — прищурился повар подозрительно. «Понравилось, как она танцевала? Или узнать, как проваливаться сквозь землю?» Пожалуй, первое, согласилась Зина. Хочу взять пару уроков. Со вторым у меня проблем нет, практикую иногда. Я здесь всего 3 дня и знаю не больше твоего, но девушек, по-моему, здесь нет. Весь обслуживающий персонал это мужчины. Повар потерял к Зине интерес и собрался уходить. Ты на фонтан пойдёшь? всё же спросил он, уходя. Зачем? удивилась девушка. За вай-фаем, конечно. Каждый день у фонтана раздают интернет на час, пояснил Повар Ваня. Ну вот, вскочила Зина. А говоришь, что знаешь не больше меня. Конечно, иду. В соцсети сами себя не просмотрят, попыталась она показаться легкомысленной. Вообще-то об этом говорили на собрании. Так же безэмоционально продолжил Ваня, когда они вдвоём направились к фонтану. Только ты в соцсети ничего из парка не выкладывай. Решил предупредить дурочку Повар. За это сразу по шапке. Понятно, благодарно улыбнулась Зина. А у меня ещё к вам просьба. Вчера, когда я гуляла по деревне археологов, меня всё-таки застукала лис. Я же предупреждал. Первый раз в голосе повара Вани прозвучала эмоция, и это была досада. Как знал, что не надо было с тобой связываться. Но я тебя не сдала, успокоила его Зина. И на этом спасибо, буркнул повар. Они уже подошли к фонтану. Тут собрались почти все обитатели парка. Люди стояли, уткнувшись в свои телефоны и не обращали ни на кого внимания. Только бородатый старый пианист время от времени злобно рыкал по сторонам. Так вот, Зина старалась говорить тише, почти на ухо повару, потому как вокруг было очень много людей. Там за домом я потеряла свой телефон и зонт. Вы не могли бы их найти и принести мне? Попросила она молодого человека. Зонт-трость ярко-красного цвета. «Хорошо». Отозвался он рассеянно. Видимо, собственный телефон интересовал его больше, чем разговор с Зиной. Она тяжело переживала вчерашний провал. Хоть и не показывала этого своим товарищам по миссии. А уж потеря телефона и зонта показалась и вовсе личной трагедией. Поэтому она умолчала об этом, решив каким-то образом вернуть свои вещи на место и все. Сегодня, увидев повара Ваню, она решила, что это шанс вновь обрести свою собственность. Достав из сумки планшет, Зина тоже решила связаться со своими. Режим связи решили оставить тот, что придумали Феликс и Тиара. Эндрю его полностью одобрил и снабдил небольшими поправками. Вроде той, что сначала надо войти в соцсети, мессенджеры и переписываться ни о чем, полайкать что-нибудь. потому как если человек войдёт сразу в игру, то это будет подозрительно. Эндрю предположил, что скорее всего, раздача вай-фая это тоже своеобразная система охраны. Способ узнать, кто о чём пишет, кто что думает. Поэтому Зина сначала написала Матильде, узнала, как там поживает крестник Александр I и как погода в Москве. Мucho добрая душа тут же откликнулась и с удовольствием поведала о Сашкиной аллергии на мёд и пожаловалась на дожди, которые просто замучили столицу нашей родины. Зина с удовольствием взглянула в голубое алтайское небо, согреваемое ярким солнцем. В конце мая на Алтае было почти лето, казалось, что при температуре плюс +20 светило прогревало промёрзшую за зиму землю насквозь. Не хотя вернувшись на просторы интернета, Зина прочла новости и лайкнула пару фоток в популярной соцсети. И вот, когда до окончания работы Wi-Fi осталось 10 минут, Зина вошла в игру. Они с Эндрю специально выбрали другое приложение, чтобы не вызывать ненужных подозрений, но смысл был один. Зина села за покерный стол и нажала кнопку сообщить друзьям, что я в игре. Уже через минуту с ней за стол сел Эндрю. Привет, Зина стала быстро набирать сообщение, боясь не успеть. Wi-Fi здесь с 9 до 10 каждый день. Коптер украли, стукнул фольгу по голове. Наверняка это кто хотел украсть зеркальца. Так что съёмок нет и второго коптера тоже. Тиару видела, но что-то здесь точно не так. Проверь администратора парка Артемия. Фамилии пока не знаю, но может, что-то сможешь на него накопать. Имя редкое. Попробуй войти в их базу работников. Описание: мужчина лет 50, волосы русые, высокий. Эндрю тут же ответил: С коптера данные автоматически передаются в облако. Если он появится в зоне Wi-Fi, то сделает всё сам. Буду мониторить. Те, кто его украл, могут этого не знать. Теперь по гостям. Балерина была приглашена за полгода до заезда. Её очень долго уговаривали и постоянно поднимали гонорар, пока она не согласилась. Хотя на деле за те деньги, какими её администратор похвастался другу в письме, пришлось вскрыть его почту, можно было бы позвать кого-то более титулованного. Отсюда вывод, что им нужна была именно она. Девушка, конечно, подающая надежды, но ещё не прима в полном смысле этого слова. Чего не скажешь про актрису. Та согласилась сразу и даже не торговалась. Причём ради этого прилетела со съёмок из Америки, сорвав там контракт. тоже очень подозрительно. И наконец наш пианист. Он уже давно не играет, живёт затворником в Краснодарском крае в своём доме с женой и кошкой. Почтой и другими прелестями цифрового мира не пользуется. Как сказали бывшие коллеги, абсолютно некоммуникабелен. Зачем он им, тоже очень странно. Зина осторожно покосилась в сторону пианиста и увидела, как тот ловко что-то пишет в телефоне, приняв это несовответственно заметку. Скажи Алексею, написала Зина, что мне нужна вся информация об этом пианисте. Пусть срочно летит в Краснодарский край и поговорит с женой, как он это умеет, тактично и дотошно. И пусть поторопится с расшифровкой записей Виталия Голопова. У нас остались сутки. Её правая рука, Алексей Владимирович Крапоткин, действительно умел общаться с людьми и был прекрасным логиком. Зина не раз наблюдала, как ее обаятельный коллега мог разговаривать любую женщину, улыбнувшись лишь уголком губ. Ему доверяли, его любили, за ним шли. А уж стоило ему подключить тяжелую артиллерию и улыбнуться полностью, то дамы сразу таяли, вне зависимости от возраста. Тут, конечно, не последнюю роль играли его воспитание и образование, но главным все равно оставалось врожденное обаяние. Но так было не всегда – Именно работа в агентстве Делетант раскрыла у Алексея все его лучшие качества. Связь прервалась так же неожиданно, как и появилась, в 10:00. Значок Wi-Fi в планшете стал прозрачным. Люди тут же начали расходиться, в основном обслуживающий персонал. Повар Ваня поспешил на свою кухню, даже хмурый пианист, спрятавшись в свою бороду, направился еле квыляя в сторону гостиницы. У фонтана остались только балерина со своим переводчиком в этой его дурацкой бейсболке и актриса с охранником. Если актриса сидела молча, периодически поглядывая на вход в парк, то балерина на что-то тихо жаловалась своему переводчику. Зина владела итальянским и потому решила прислушаться к разговору. "Я не могу танцевать, когда аккомпаниатор так фальшивит", говорила она чуть не плача. "Может быть, просто поставить фонограмму?" Вы видели этого старика? успокаивал её переводчик, поправляя свой головной убор. Он очень стар для того, чтобы играть. Мы не можем его обидеть, попросив поставить фонограмму. Вы должны быть милосердны и не лишать старика заработка. Его артритные руки уже не слушаются хозяина, убеждал он. Зина отметила его слишком уж корявый для переводчика итальянский, но, возможно, это она сильно придиралась. Но это нечестно по отношению ко мне, сокрушалась девушка. А фонограмма будет нечестной по отношению к нему. У вас же вся жизнь впереди, пощадите его. Неприятный на вид переводчик оказался намного гуманнее красавицы балерины, и Зина в который раз убедилась в том, как может быть обманчива внешность. Зина уже собралась уходить, поняв, что творческие муки ей не интересны. Как в тишине плато-окон послышался звук приближающегося вертолета. В скором времени показалась красивая птичка, не чета той, что перевозила их с командой. Яркий, легкий и даже на вид очень стильный вертолет ловко занял свою посадочную площадку. Не дожидаясь полной остановки пропеллеров, из него вышли шестеро мужчин и направились к парку. Все они были высокими и элегантно одетыми. Когда же они вошли в парк, то стало понятно, что прибыли те самые дорогие гости. На встречу им почти бежал администратор Артемий, приветственно размахивая руками. Вот и гости пожаловали, проговорила актриса с усмешкой и поспешила удалиться. Зина тоже решила ретироваться. Она уже было направилась к цирку, где с утра репетировали Феликс с Ольгой, но приближающиеся гости в сопровождении Артемия заставили её остановиться. Один из мужчин оторвался от компании и пошёл к ней навстречу, надменно улыбаясь. Быть этого не может, пронеслось у неё в голове. И Зина даже зажмурилась в надежде, что мужчина исчезнет, провалится сквозь землю, да что угодно, лишь бы его здесь не было. Но это не помогло. Даниил Бровик поправил свои белоснежные волосы и не собирался никуда пропадать. А эта экскурсия становится интересной. сказал он, улыбаясь. Привет, Зина. Надеюсь, ты здесь не по мою душу.